Но долг гостеприимства, декарский предрассудок, говорил я себе, я буду ответственен за все преступления, которые учинит этот бандит. Но предрассудок ли, однако, этот внутренний голос, не сдающийся ни на какие доводы? Быть может, из щекотливого положения, в котором я очутился, мне нельзя было выйти без укоров совести. Я все еще пребывал в величайшей неуверенности относительно нравственности моего поступка, как вдруг увидел полдюжины приближающихся всадников с Антонио, благоразумно следовавшим в Арьергарде. Я пошел им навстречу и сообщил, что бандит спасся бегством тому уже два с лишним часа. Старуха на вопрос Еврея отвечала, что Наварро она знает, но что, живя одиноко, она ни за что бы не донесла на него, потому что могла бы поплатиться за это жизнью. Она добавила, что когда он у нее останавливается, он всегда уезжает среди ночи. Мне же пришлось отправиться за несколько миль, предъявить паспорт и подписать заявление у аль после чего мне разрешили продолжать мои археологические разыскания. Антонио был на меня зол, Подозревая, что это я, помешал ему заработать 200 дукатов. Все же в Кордове мы расстались с друзьями. Там я его вознаградил, насколько то позволяло состояние моих финансов. В Кордове я провел несколько дней. Мне указали на одну рукопись доминиканской библиотеки, где я мог найти интересные сведения о древней Мунде. весьма радушно принятый добрыми монахами. Дни я проводил в их монастыре, а вечером гулял по городу. В Кордове на закате солнца, на набережной, идущей вдоль правого берега Гвадалквивира, бывает много праздного народа. Там дышишь испарениями кожевенного завода, до ныне поддерживающего старинную славу тамошних мест по части выделки кож, Но зато можно любоваться зрелищем, которое чего-нибудь достоит. За несколько минут до Ангелуса множество женщин собирается на берегу реки, внизу набережной, которая довольно высока. Ни один мужчина не посмел бы вмешаться в эту толпу. Когда звонят Ангелус, считается, что настала ночь. При последнем ударе колокола все эти женщины раздеваются и входят в воду. И тут поднимаются крик, смех, адский шум. С набережной мужчины смотрят на купальщиц, таращит глаза и мало что видят. Между тем эти смутные белые очертания, вырисовывающиеся на темной синеве реки, приводят в действие поэтические умы, и при некотором воображении нетрудно представить себе купающуюся с ним Диану, не боясь при этом участи Актеона. Мне рассказывали, что однажды несколько сорванцов сложились и задобрили соборного звонаря, чтобы он прозвонил «Ангелус» двадцатью минутами раньше урочного часа. Хотя было еще совсем светло, гвадалквивирские нимфы не стали колебаться и, полагаясь больше на «Ангелус», чем на «Солнце», со спокойной совестью, совершили свой купальный туалет, который всегда крайне прост. Меня при этом не было. В мое время звонарь был неподкупен, сумерки темны, и только кошка могла бы отличить самую старую торговку апельсинами от самой хорошенькой грезетки. Однажды вечером, в час, когда ничего уже не видно, я курил, облокотясь на перила набережной, и в это время какая-то женщина, поднявшись по лестнице от реки, села рядом со мной. В волосах у нее... Был большой букет жасмина, лепестки которого издают вечером одуряющий запах. Одета была она просто, пожалуй, даже бедно. Во все черное, как большинство грезеток по вечерам. Женщины из общества носят черное только утром. Вечером они одеваются а-ля Францес. Подходя ко мне, моя купальщица уронила на плечи мантилью, покрывавшую ее голову, И в свече сумрачном, стоящимся от звезд, я увидел, что она невысокоростом, молода, хорошо сложена, и что у нее огромные глаза.